Коля оказался прав. После довольно сытной бурды, которую сготовил водитель, стало действительно полегче. Данила не стал заморачиваться, а просто покрошил в котелок мяса, овощи и крупы, залил водой и сварил. Оказалось довольно вкусно. Змей тоже вернулся, хлебал молча из своей миски и больше не возникал. Даже выдавил из себя благодарность. Поев, бросил на Скифа взгляд полной ненависти и полез в бардак. «Давай слегка полечимся», – предложил Николай, доставая у себя из рюкзака литровую армейскую алюминиевую флягу. «Я не пью», – отозвался Кир, понимая, что ему предлагают знаменитую на весь оплот настойку под названием «Электрик». Никто из аграриев не знал, что входит в состав. Техники никому не говорили и держали рецепт в секрете. Поговаривали, что у них своеобразное наказание для того, кто надумает выдать рецепт. Во всяком случае, желающих проверять его на себе не было. «А я и не предлагаю тебе пить», — отозвался Николай. «Это лекарство, и я доктор, так что будь хорошим мальчиком, возьми стопку и глотай». «А может, действительно полегче станет», — подумал Скиф и опрокинул в горло стакан лавы. Она моментально сожгла его, а потом раскаленным потоком двинулась дальше к желудку. Глаза капитана тут же наполнились слезами, рот раскрылся для крика, но скиф даже вдохнуть не мог, чтобы закричать. «Хорошо пошла», — поинтересовался Николай. «Как вы это пьете?» «Нормально, капитан. Берем и пьем. Это у тебя по первому разу». «Может, и так», — согласился Кир. Техник оказался прав. Электрик подействовал. Голова перестала болеть, взгляд прояснился, больше не тошнил. Капитан вытащил из БРДМа старый спальник и положил рядом с костром. «Данила, я немного посплю. Сейчас, когда будут корулы меняться, разбуди». «Сделаем», — отозвался водитель, куря свой ядовитый самосад. Скиф тоже вспомнил о сигаретах. Последний раз курил три часа назад. Курить хотелось, а рисковать головой нет. Он махнул рукой и забрался в спальник. Через минуту он уже спал. Казалось бы, что Скиф только что закрыл глаза, а его уже будили. «Кир, проснись!» — тряс его за плечо Данила. «Ты просил разбудить час!» Кир кинул и выбрался из спального мешка. Данила удовлетворенно кивнул и снова полез обратно в свой мешок. От дежурства освободили только водители и мудака-змеи. Никому в здравом уме не пришло бы поставить его дежурить. Вот и ящику не пришло. Николай тоже выбрался из спальника. — Не против, если с тобой в паре по сторожу, — передеркивая за саги, поинтересовался техник. Скив кивнул и отправился к ящику, который отправлял людей на посты. «Но, где мое место?» – Костя? спросил он, пожимая бойцу руку. Ящик вылупился на командира, словно первый раз в жизни видел. «Капитан, идите спать!» – попросил он. «У меня пять групп по два человека. Это выше крыши, чтобы обезопасить лагерь». «Ты, Костя, не шуми, а просто укажи мне с Николаем позицию. Хреновым я командиром буду, если не буду из моих собственных приказов. Так что показывай, куда двигать». Хорошо сдался боец. Пост у ворот, там остатки будки кирпичной, и все поле просматривается, хотя в такой теме ничего не видно. Скив кивнул. Эта будка была чуть выдвинута вперед по сравнению с остальными постами. Все они находились у капитана за спиной. Этот пост можно было считать самым опасным местом. Скиф скинул с плеча автомат и передернул затвор, пошел в сторону ворот. «Коля, давай так. Ты приглядываешь за нашими спинами, а я смотрю передок. Если что, сначала ори, потом стреляй, или одновременно. Но не вздумай отбиваться в одиночку». Это психология. Мужчина не кричит, когда его пытаются свалить, а потом уже поздно. Нельзя кричать с перерезанным горлом. «Так что держи глаза открытыми, если что, ори, что есть мочи». «Капитан, ты серьезно считаешь, что тут есть какая-то опасность?» Присаживаясь спиной к стене и сжимая карабин коленями, спросил техник. «Мне очень не нравятся следы диких здесь. Они могли прийти и уйти, а могут быть соседние рощи. И я могу точно сказать, что если они увидят нас здесь, то им будет очень интересно, что мы здесь забыли. А теперь давай заткнемся и будем службу тянуть». Раз в полчаса в лагере срабатывал будильник, и голос ящика проводил перекличку постов. На вопрос «Шестой пост» Кир орал «Здесь!» Но полчетвертого, когда почти рассвело, не отозвался второй пост, разместившийся на первом этаже административного корпуса. Капитан заорал на весь лагерь «Ящик!» Кир вскочил и пулей понесся на голос бойца. Николай шел следом. Остальные посты остались на своих местах. Подбежав к небольшому пролому в стене, Кир увидел распластанное на полу тело в камуфляже. Второго часа нигде не было видно. «Жив?» — спросил он ящика, сидящ сидящего на корточках рядом с телом. Боец мотнул головой и посвятил себе под ноги. Возле головы бойца расплылось темно-бордовое кровавое пятно. «А второй?» «Видимо, увели с собой?» «Кто дежурил?» — спросил Скиф. Им очень не хотелось смотреть погибшему в глаза. Здесь Артем сидел, ну вы его знаете. Нормальный паренек из охраны оплоты. А второй, по-моему, был гена из электриков. Оружие не тронуто, автомат Артема здесь, карабин гены тоже. Жалко крокодила, произнес Николай. Что? Одновременно спросили Кир и кости. Это прозвище генки, крокодил, как в мультике про Чебурашку он был таким же добрым. — Костя, Николай, заберите оружие и поднимайте людей. Похороним и поедем. Светает. Мужики кивнули и, подняв оружие, положили Артема на старый лист кровельного железа и понесли в лагерь. Скип же быстро осмотрел здание в надежде найти крокодила, но электрика нигде не было. Правда, он нашел место, откуда пришли дикие, сразу было видно, что они несли что-то тяжелое. Кир припомнил день знакомства. Кажется, он видел Гену рядом с Николаем. Крепкий такой парень лет 25 Килограмм так 90 весил при росте метр семьдесят. «Прощай», — тихо сказал Кир и пошел к машинам. Как он и ожидал, здесь вовсю бушевал змей. «Что, капитан, просрал ребят?» — накинулся инквизитор на скифа. «Завянь», — приказал Кир. Вернемся на оплоту, устроишь трибунал. А пока я здесь командую, и твой приказ — не лезть ни ко мне, ни к моим людям. Так что сиди и тихо записывай в блокнотик. Змей снова задохнулся и побагровел, сплюнул на ботинок Скифа и полез в БРД. Неподалеку от костра двое парней копали могил. могилу. Скиф взял соперную лопатку из машины и пошел им помогать. Это единственное, что он мог сделать для погибшего бойца. Часовой — опасное занятие, особенно когда есть враги. Через 20 минут все было кончено. Артема закопали и дали прощальный залп из трех карабинов. «Ты у меня сгниешь в тюрьме», — пообещал змей, когда колона тронулась. «Если будет чему гнить, когда я с тобой потолкую». «Не пугай ежа голой жопой», — ответил Кир. Его снова начало мутить, а перед глазами появились яркие пятна. Данила довольно хохотнул, но быстро скис под взглядом инквизитора. В караване вряд ли бы нашелся человек, который относился бы к змею без страха или отвращения, кроме скифа. Его змей просто бесил. Прошел еще один день. Опять все то же самое. Завалы на дороге, ямы промоины Ночь посреди чистого поля. Кир приказал сократить число дозоров и составил их только из своих бойцов. Три смены по четыре человека, проверка раз в 10 минут. Ночь прошла спокойно. На этот раз ящик уверенно отправил командира спать, чему Кир был несказанно рад. Часовой сегодня из него был никакой. Яркие круги всплывали все чаще, нити неслись все быстрее, боль от клубков, которые они сплетались, становилась невыносимой. Несколько раз Николай наливал в 20-граммовую крышку от фляги своего электрика. Он оказался прав. Уже во второй раз пошло легче. А на третий Кир оценил вкус. Напиток уже не напоминал лаву. Он больше был похож на горячий мед. Но не такой густой и сладкий. Ночь прошла спокойно. Все часовые были на местах. Машины целы. До проклятого оплата оставалось всего лишь 50 километров. Могли бы пройти их и накануне, но Скиф решил не рисковать и приказал разбить лагерь еще до наступления сумерек. Через час после начала движения бардак миновал стрелу с надписью «Добро пожаловать в Екатеринбург». Как оказалось, Данила был единственным человеком, бывавшим на погибшем оплоте. Он перебрался в Ижеск всего за месяц до того, как обитатели его бывшего дома приняли последний отчаянный бой против неизвестного врага. Конечно, никто не сомневался, что постарались дикие. На них было удобно валить любые необъяснимые вещи. Но у Скифа эти события и данная теория вызывали только скептицизм, особенно после нападения почти двух сотен диких на перегонный завод. Восемь человек смогли сдержать атаку двух сотен и оплот с 15 тысячным населением, продержавшийся чуть больше часа. «Это не дикие» или дикие, но не такие, как те, что напали на завод. Последние 5 лет Кир фактически не покидал оплота. Во всяком случае, если и выбирался, то самая крайняя точка была в 100 километрах. Тогда снарядили большую экспедицию на старую шахту за железной рудой. Почти месяц бойцы простояли в оцеплении, но смогли пригнать оттуда целый состав из 20 вагонов. Правда это был последний состав. Спустя неделю дикие просто разметали по частям железнодорожные пути, навсегда отрезав возможность пользоваться железнодорожной сетью. Рельсы кончались буквально в 10 километрах от оплота. Но кое-что они смогли собрать. Несколько тысяч мужчин неделю таскали покорежный дикими металл. Страшно представить, какие силы превратили толстенные рельсы в завязанный узлом бруски металла. И снова Кир невольно верил, что это сделали дикие. Дикие! Страшилка нового мира. Но что если есть то, чего еще не видели обитатели Ижевского плота? Данила уверенно вел БРДМ, указывая дорогу. Несколько раз пришлось объезжать завалы из рухнувших домов. Несколько раз встречались рукоторные баррикады из навальных друг на друга острова в автомобиле. Скиф разглядывал некогда красивый и огромный город, погибшую столицу Урала. Пройдет еще 10 лет, и от города ничего не останется. Очередное уродливое поселение с точки зрения природы и диких уйдет в небытие. А еще через 30 лет, когда кирпич рассыплется, ржавчина доест продукты человеческого труда, здесь будет равнина, по которой будут скакать дикие лошади. Может, уже через несколько часов Они исчезнут так же, как пропала первая группа. Связи с Ижевском нет, и никто никогда не узнает, что случилось. «Приехали!» – раздался голос Данилы. «Там за мостом ворота, а за ними оплод. Кир высунулся из люка и стал смотреть территорию в бинокль. Пусто. Никого. Только ветер носит всякий мусор. Вышки пусты, через проломы в стене видны фрагменты зданий. Прошло не меньше пяти минут, прежде чем Кир смог оторваться от наблюдения. Всей толпой туда ломиться нельзя, забираясь в Бердем, произнес Кир. Хотя вроде никакой опасности не видно, но это все-таки проклятый оплот. Предлагаю послать досмотровую группу. Человек пять не больше. Готов их возглавить лично. Змей молчал. Ясное дело, что он прекрасно понял, что Скиф интересует сомнением Николая, потому только с ненавистью смерил капитана взглядом. «Здравая идея», — согласился техник, — «но не думаю, что будет лучше, если с группой пойдешь ты. Отправь во главе ящика. Костя толковый парень и созрел для повышения из рядовых. Вот пусть и проявляет рвение». Скиф согласно кивнул и выбрался из машины. Наверное, действительно, хватит парню исполнять приказы. Пора учиться их отдавать. Вот что Костя, подзывая стоящего возле фуры дружинника, сказал Кир. «Бери четверых и посмотри там все. Не хочу сюрпризов. Смотри аккуратнее, если что, сразу назад. Карманы не набивать, еще успеете. Все понял». «Так точно», — с готовностью отрапортовал ящик. «Тогда вперед». «И смотрите, не задерживайтесь, время дорого!» Ящик еще раз кивнул. «Все будет в порядке, командир!» Уверенно произнес он и махнул бойцам, стоящим рядом с машиной.